Голова 51. Кумир. В душе Ван Джена воспылал пожар. То, что он искал, оказывается, само пришло к нему в руки в лице этого сорванца. Неужели он и вправду знает, что такое День Возрождения? «Ха -ха, парень!» Ван Джен, понимая, что с этим мальчонкой лучше быть полюбезней, с усилием изменил свое выражение лица. «Братишка, а скажи, что это за штука такая, День Возрождения?» «А у меня во рту что-то пересохло!» Словно умелый делец ответил поросенок, и его маленькие свиные глазки устремились в потолок. «Без проблем. Сейчас принесу». Ванжен мигом поднялся и налил стакан воды. Он уже устал думать об этом, и главное, потрачено уже столько времени и ни одной зацепки. Однако неожиданно этот пацан, кажется, действительно знает об этом. Поросенок и правда очень хотел пить. Он мигом осушил весь стакан и с гордым видом посмотрел на Ван Джена. А как же тот факт, что ты только что отлупил меня по заднице и ударил по голове? Но так бьет, значит любит. Разве нет? Считай, что теперь мы с тобой друзья не разлее вода. Если ему эту малолетку разговорить не удастся, то лучше ему вообще убиться об стену. Что ты несешь? Совсем совести никакой. Хорошо, если хочешь получить информацию, то сначала расскажи о себе. Как тебя зовут? Ван Джин улыбнулся. Джао Житянь. «Я тебя разве об этом спрашивал? И что это вообще за имя? Кто угодно, услышав его, подумает, что ты обманщик. Она словно кричит об этом. Тот, кто тебе его дал, что, устал придумывать? Или он захотел отомстить тебе за что-то?» Возмущенно проговорил поросенок. Ван Джен потрогал себя за нос. Неужели он выглядит таким слабым, что над ним можно столько издеваться? «Меня зовут Ван Джен». Техника слияния повысила его духовную силу, что повлияло и на его интуицию... Из-за чего он сразу догадался, что с этим ребенком все не так просто, как кажется. Однако в то же время она подсказывала ему, что поросенок заслуживает доверия. Ван Джен. Никакой интриги. Я спросил, ты ответил: Все-таки не быть тебя спецагентом. Ван Джен даже растерялся. Что бы он ни сказал, в конечном итоге все неправильно. От этой мысли у него в зачесались руки, чтобы дать подзатыльник этому сурванцу. Поросенок вдруг резко поднялся. Подожди! Что ты только что сказал? Ван Жен? Тот самый Ванжан? Какой тот самый? Мое имя кажется тебе знакомым? Ванжон всегда считал свое имя весьма распространенным. Кинешь камень в толпу и обязательно попадешь в одного из его тезок. Но поросенок вдруг развеселился: Ты землянин? Ванжон кивнул головой, и поросенок развеселился еще больше. Его глаза засветились так, будто ему наконец-то дали вкуснейший тортик после трех дней голодовки. «Ты пилот Мехов из Высшей Академии X? В этот раз удивился Ван Джен. «Откуда ты знаешь? Неужели...» Он вдруг подумал о том, что встретил своего коллегу. Но неужели коалиция сейчас и детей использует в своих целях? Это же так жестоко! «Вау! Так ты действительно тот самый знаменитый командир команды Саламандр! Тот самый дьявол Ван Джен!» Поросёнок даже запрыгал от радости. Ван Джен застыл в недоумении. Не знаю насчет дьявола, но капитан Саламандр... Это и правда я. Только вот откуда ты это знаешь? Он и в самом деле пришел в замешательство. И когда он успел стать таким известным? Да и к тому же выглядел он сейчас не лучшим образом, иной раз сам себя не узнавал в зеркале. Тем не менее, в том, что его узнали, не было ничего хорошего. Слава это, конечно, прекрасно, но для спецагента это то же самое, что самому себе смерть искать. «Капитан Ван Джан! Я твой кумир! Ой, нет!» ты мой кумир ты такой классный поросенок бросился к нему на шею ванжин оторвал от себя паренька и поставил его на место тихо тихо давай будем считать что мы с тобой просто друзья по несчастью так что сети продолжим наш разговор в глазах поросенка мерцали звезды какой же это великий человек он настоящий мастер кисти и меча примечание переводчика тут тяжело было как-то понятнее все это сделать. На самом деле Ван Джин вместо Давай будем считать, что мы с тобой просто друзья по несчастью сказал строчку из стихотворения Мы с нею сродни, мол края небес затерянные и забыты. И мы повстречались, так нужно ли нам заранее знать друг друга? От Оттого поросенок восхитился, мол, он не только драться умеет, но и начитанный человек. В этот раз поросенок оказался невероятно послушным. Он уселся, на лице его съела гордость, и он безумолку повторял. Как круто! Как круто! Так откуда ты обо мне знаешь? И не значит ли это, что я действительно знаменит в этих местах? Ванжину срочно нужно было уточнить эту деталь. Возможно, для поросенка эта встреча стала радостным событием, однако для него она означала опасность для жизни. Разве соревнования королей смотрит кто-то еще, кроме студентов военных академий? Как информация о нем могла дойти до этого места? Поросенок старательно закивал головой, и Ванжин удрученно вздохнул. Черт бы их побрал, этих студентов! Теперь ему стало понятно, почему прошлый турнир заинтересовал лишь немногих, а в соревновании королей решили поучаствовать абсолютно все, кто обладает силой. Им нужна была слава. Да и руководство Академии молодцы. Ладно, они не стали менять его внешность, отправляя на это задание, но могли хотя бы обучить его актерскому мастерству и гримироваться, в конце концов. Неужели не считают, что раз он достиг земного ранга, то стал бессмертным, который устоит против тысячи врагов, и потому плевать, вычислят его или нет. Одно меткое попадание, и он также упадет на землю мертвым. Ладно, чёрт с ним с этим. Главное ведь по-прежнему в том, что соревнования королей направлены исключительно на военные заведения, трансляция матча должна строго контролироваться, и любая информация не должна просачиваться наружу. И хотя всем ясно, что система контроля не может работать на все 100%, Однако точно не должно дойти до того, чтобы информация распространилась настолько, чтобы его узнала мелкая шпана на богом забытой планете. Да этим вообще могут интересоваться только профессионалы. Чего не скажешь о людях, живущих в раю падших. Невозможно. Местные максимум, чем интересуются, — это кровавые бои. Так что студенческие соревнования королей совсем не соответствуют их вкусам. Возможно, у поросёнка есть какие-то связи и каналы, По которому он смог получить доступ к просмотру видео с соревнований. И вряд ли таких детей, кто интересуется подобным, много Поросенок, я был с тобой честен! Так что теперь твоя очередь. Может все-таки расскажешь мне, что ты за человек и что с тобой случи? Интерес к такого рода соревнованиям, да еще и доступ к видео, все это лишь подтверждало догадку Ван Жена о прошлом этого сорванца. Он точно не всегда был уличным попрошайкой и беспризорником. Но не успел Ванжен договорить. Как глаза поросенка вновь наполнились слезами. В следующую секунду он уже разразился такими рыданиями, что казалось, будто где-то прорвало плотину. Ван Джон умел все, кроме того, как успокаивать других людей, особенно маленьких детей, тем более перед ним сейчас совсем непростой ребенок, которого можно развеселить любой игрушкой. Однако, поплакав немного, поросенок также быстро успокоился, а потом снова посмотрел на своего кумира заплаканными глазами. Ван Джена при этом вдруг вздресло от холода. Этот проныра только что поклонялся ему, а теперь вдруг что-то задумал. «Я не хочу тебя обманывать, но есть кое-что, что я не могу тебе рассказать. Однако я действительно способен помочь тебе в твоем деле. Мы можем организовать свою собственную секретную группу!» С воодушевлением сказал поросенок. Ван Джен рассмеялся. «Тогда скажи мне, что такое День Возрождения. Если мы команда, то мы должны друг другу доверять!» День возрождения? Это праздник! Ты такой глупый! Это просто очередной повод повеселиться! Довольным голосом пояснил поросенок Эй, не забывай, что мы товарищи! Строго оборвал его Ван Джен. Поросенок ударил себя по руке. Ах да, я чуть не забыл самое главное! Нам нужно название! Что-то величественное! Королевские кобры! Нет, ерунда! Союз братанов! Как-то тупо! Ван Джен вдруг кое-что понял. Да он точно сошел с ума, положив свои надежды на этого сосунка. Но только он обреченно замотал головой как: Обычные люди в раю падших не празднуют День Возрождения! Это же фестиваль мертвецов! А вот люди из темного мира его очень любят, настолько что частенько готовятся к нему заранее. И в этот раз их цель, наша планета. Поросенок вдруг резко стал серьезным. Ванжен нахмурил брови. Я уже слышал про этот темный мир. Разве это не значит просто преступный мир и так далее? К тому же для такого им нужно обладать очень огромной мощью. Поросенок улыбнулся. Честно говоря, я также не знаю многого, просто слышал кое-что, кое-где. Однако темный мир на самом деле существует, и это не просто какая-то бандитская группировка, это организация, распространившая свое влияние по всему Млечному пути. Если коалицию можно назвать светлой страной человечества, то темный мир ее полная противоположность! И на данный момент, боюсь, почти все государства, кроме таких влиятельных, как Аслан, так или иначе пронизаны паутиной связи этой организации. Разумеется, планета Макуру также не смогла избежать этой участи. Клан Бир в полном её подчинении, и теперь ей больше не хочется делиться властью на этой планете. Темный мир хочет единоличного правления. Ванжин слушал молча, переваривая полученную информацию. Значит, День Возрождения — это всего лишь точка нужного времени. Его задание заключается в решении проблемы рая Падших и Макуров в целом. Изначально здесь образовался баланс сил, и если клан Бир был ближе к темному миру, то семья Джулиани была ближе к коалиции Млечного пути. Добавить к этому политику сохранения нейтралитета Красного Лика и на планете сохранялся мир. Однако сейчас все изменилось, равновесие может прийти конец, и коалиция не могла не обратить на это своего внимания. «Только вот с помощью армии эту проблему не решить». Поросенок, ты из клана Джулиани?» Спросил Ван Джен. «Если бы он не додумался до этого, то точно был бы круглым идиотом». Мальчик тут же помрачнел, но попытался взять себя в руки. «Я единственный представитель семейства Джулиани». Ван Жан остолбенёл. «Как это возможно? В городе же совсем не было видно следов ожесточенных боёв».